Глава пятая. Разбудила Жеку пиликанье коммуникатора. Он попытался не встать с кровати, двинуться до столика правой рукой, продолжая левой обнимать Юлю, но не преуспел по всем пунктам. Телефон не нашаривался, а Юля спасонья в этот неудобный момент потянулась и столкнула его на пол. Как говорил папа, в каждой ситуации нужно видеть хорошее. Подтверждение этой мудрости прямой видимости на полу обнаружились Жекины трусы. Натянув под встанники Жека уцелся на лежащий на столике собственный коммуникатор. Миниатюрная голограмма над экраном изображала спортивного вида парня, а звуками прибор поздравлял с добрым утром и приглашал на зарядку. Жека, задумчиво наблюдая явление, вслух поинтересовался. Ты откуда взялся? Я приложение компании, входящее в обязательный пакет, удалить меня, вы сможете в меню настройки, позиции, дополнительные сервисы, под позиции, рекомендованные общие. Там пункт. Начинай зарядку, принял Жека простейшее решение. Из коммуникатора парился бодренький маршик, да более знакомый голос жизнерадостно взвестил. Начинаем утреннюю зарядку. Повторяйте за голограммой и раз, и два. Жека принялся повторять, рассеянно говоря себе, что это даже замечательно, что компания напоминает, сам бы он точно не вспомнил, а раз начал. Юля резко села на кровати, двинулась до прибора, изображения и звуки исчезли. Она упала обратно. «Эй, я же делаю зарядку!» — весело усмутился Жека. «Делай по памяти!» — не открывая глаз, ответила девушка. «Можно и по памяти!» — согласился он, продолжая упражнение. Выполнив комплекс, натянул комбинезон, прихватил гигиенические принадлежности и отправился в душ. Когда вернулся, Юля уже сидела на кровати, о чем-то размышляя, со все еще закрытыми глазами. Жека наклонился и на ушко, резко выпалил. «Бу!» Она выпала в реальность и с кровати выгрохнулась. Жека предусмотрительно придержал ее за плечи и сказал просительно. «Ну, вставай уже. У нас осталось всего два дня. Глупо тратить тут время». Она проворчала. «Черт, как можно было не выключить будильник?» «Да я еще не разбирался, что там со признался Жека. «Тебе не интересно, что у тебя в телефоне?» — удивлен на него, обернувшись, недоверчиво спросила Юля. Но что-то может быть особенно важного, пожал Жека плечами, сказал резонно. Это же не истребитель. Она печально поникла. Ну, конечно, спросила ровным тоном. И что будем делать такую рань в выходные? Позавтракаем для начала, серьезно ответил Жека. Юлия обреченно вздохнула, все-таки поднялась, залезла в комбинезон и пошла в душевую. Жека ее дождался, чтобы вместе идти в столовку. По раннему времени в коридоре было пусто. Столовой за столиком толчала одинокая, розоволосая фигура со стаканом компота. Жека спасил ужадины и тройную порцию сандвичей. Подошли с Юрий к раннему посетителю. «Привет», — сказал Жека, поставив тарелку на стол. «Угощайся!» «Спасибо!» — Джон печально взял бутерброд. Ребята пристойно пожевали. Жека спасил невзначай Шпаги остались? Джон кивнул без слов в смущении. — Мы хотели на фехтование сходить, — сказал Жека Юлия. — Хочешь с нами? — Э, Жека, не так рано, — помошилась девушка. — Можно я еще немного поваляюсь? — Почитаю. — Бутерброд даешь и с собой что-нибудь возьми, — проявил Жека заботу. Она протяжно зевнула. «Обязательно — Обязательно. Юля аккуратно доела сандвич, выпила сок и направилась к жадине. Взяла пакетик и бутылку воды вышла. Жека, проводив ее взглядом, бокнул. Опять... Джон кивнул. «Снова». Жека уточнил. «Совсем нет денег?» Джонни не вздохнул. «Совсем». «И ты думаешь, конечно, что я пойду за тебя мстить?» Ровным тоном поинтересовался Жека. «Ой, да что там мстить? У меня осталось то всего 35 тысяч», — поведал Джон небрежно. Постепенно, распаляясь от собственного красноречия, продолжил азартнее. «Понимаешь, я же по-честному с ними хотел нормально сыграть, но это же мафия». Жека посмотрел скептически, не считая нужным это комментировать. Ну да, мафия у вояк. Нафига думаешь в казино распорядители эти?» «Это требования администрации. Вот в магазинах их нет, а в каждом казино обязательно бывший вояка сидит на окладе». «А сразу ты этого понять не мог?» — спросил Жека задушевно. «Ну, подозревал, конечно», — помил Джонни и скинулся. «Но ведь надо же было убедиться. Ты ж главное пойми, эти гады всех новичков так обыгрывают. Чтоб потом своих шмар таскать по ресторанам. Так, глубокомысленно протянул Жека. Не смог девчонок сводить в ресторан? Джон грустно вздохнул. Ладно, проехали. После обеда же открывается казино, уточнил Жека. Вот за обедом и потолкуем, что да как. Джонни повеселевшими глазами благодарно посмотрел на друга, согласно кивнул, И до окончания бутербродов, а с ними и завтрака, ребята более на разговоры не отвлекались. Жека заскочил в каюту за шпагой и спортивкой, однако сначала поразился с Юлей. Она возлежала на кровати поперек, ножки на переборку, головушкой на обеих подушках. В левой руке грациозно держала откусанный пончик, а в правой — открытую книгу Луи. Жека застонал, заляпаясь пальцами. — Да она вся уже в пятнах, не отрываясь от чтения, сказала рассеянная Юля. — Твоя? Где взял? Луи дал почитать, ответил Жека убитым тоном. Простил аккуратно. — А-а-а! потянула она. — А я-то думаю, кто мог забыть книгу в номере? — Не помни хотя бы! — взмолился Жека. — Хорошо! — пропела она равнодушно. закусил пончик, перериснула страницу. Он решительно к ней шагнул, взял пончик изо рта и бросил в пакетик к остальным. — Не пачкай! — Да ладно! — Юля продолжала чтение, не отвлекаясь. — Ты же собирался куда-то, да? Жека взял спортивку и шпагу, молча вышел из каюты. В зал фехтования Джона и Джека пришли первые, переоделись, поставили в поставки шпаги и припустили его к залу с песней веселой, благо никого больше не было. Вполне набегавшись и наоравшись, взяли шпаги, и тут с потолка рухнул Луи. «Привет», — сказал учитель, — «вот вы вопите с утра». «Привет», — обрадуюсь парни Жека немного смутился. «Мы думали, у тебя не слышно». «Думали они обо мне», — светился Луи, направляясь за шпагой. «Приятно, конечно, только плохо вы обо мне думаете». Он с клинком в руке резко к ним обернулся. — Двое недавних выпускников с утра в зале. Как такое не послушать? Это же явный заговор. Признавайтесь. Э — -э -э, Жека с Джоном растерянно переглянулись. Джонни поговорил. — Но извини, больше не будем. — Что они будете? Зловещим тоном -то осведомился Луи. — Петь не будем, честно пообещал Жека. луиза хохотал Вы сделали мое утро, спасибо. Перешел на деловой тон. — За это поработаю с вами часик. Давайте для начала в кольца, потом подеремся. Жеке было немного обидно, что с ними, как с кадетами, играет старый учитель, но все-таки приятно, что Луи уделил им внимание. Все-таки не с каждым кадетом он играет кольца. Да и не каждый кадет сможет не то, что принять его подачу, хотя бы заметить. Игрой тренировка называлась условно. Жеке с Джоном потребовалась вся собранность, полная отдача, чтобы вдвоем стоять против Луи. Но они стояли, черт возьми, и Луи скупо улыбался. Не подваливался нисходительно, он был ими доволен и скромно гордился собой, ведь он их учитель. Луи поймал на шпагу кольца все четыре, что были в игре, сказал спокойно. «Надевайте защиту». Наступил неприятный момент. Джон Маски и и робожилете встал в позицию, попросил глухо. «Только не жалей нас больше, пожалуйста». Луи удивленно сдернул брови. жалеть Вас с чего взяли?» «Ты у в любой момент можешь выбить шпагу», — прочел Жека. Так — Так-так, — заинтересовался Луи, — вы вчера были тут и... — Ладно, подожди, Джонни, я тоже надену защиту. — Ты воскликнул Джон? — Защиту? Луи действительно надел жилет и маску вернулся к парням. — Джон, давай-ка по-настоящему. Обещаю, что точно тебя не пожалею. Встали в позицию. Луи сходу атаковал. Джону-таки пришлось отбиваться. К его немалому удивлению шпагу Луи не вывел. Ему удалось даже создать угрозу, и Луи отступил. Джонни сам пошел в атаку, пусть с решимостью обреченного, но и расчетливого, непредсказуемого, на вкус Жеки просто красиво. Луи парировал уколы, но шпага осталась у Джона. Учитель не мог им врать, в чем же дело? Мой сильнее Луи? Минута, — ответил сказал Луи, — Джонни, отдохни, Жека в позицию. Жека не стал ждать атаки напал сам. И раз, и два, и раз, два, три, раз. Он поймал ритм вальса, начал атаку в том же темпе, оборот. Атакует учитель, и снова и раз, два раз. Его движения подчиняются вальсу. Нападает Джека и раз, два, а вот не угадал. Сразу четыре. Он нежно сломал ритм и уколол Луи в грудь. Не туше смерть без вариантов. Ему удалось, удалось убить Луи. Он стоял, опустив шпагу, и, благо под маской, не видно, открыв рот. Луи поднял маску и сжал во все горло. Смеясь, закричал. — Где ты успел научиться этому? Это же это... Ты порвал ко мне ритм, годенный швальс? Где ты вообще мог услышать вальс? В ресторане, провотал Жека. Ничего я не подбирал, просто угадал, наверное. Ну да, Пьер рассказывал, что у тебя странности, спокойно согласился Луи. Если сможешь угадывать и навязывать темп противникам, всех убьешь. Ладно, это отдельно. Смотри, ты меня убил, ведь так? описать очевидно и было глупо. Как думаешь, почему я не выбил твою шпагу? Он обернулся к Джону. Ты тоже доставил мне хлопот, парень. Почему я не стал выбивать шпагу? Э -э джон пожал плечами жека просто ждал объяснений да потому лишь что на мне защита улыбнулся учитель вам ничто не мешало ткнуть меня шпагой, не так ли Жека и джон переглянулись и вновь уставились на учителя Тот снисходительно проговорил держу пари что у того кто вчера показывал вам фокусы защиты не было он не боялся проиграть но мо трижды выбил у меня шпагу воскликнул жека мо зажал вы ой не могу Вы зацепились с мо. но, конечно, что же ему участвовал с бедняга Моцарт? Жека почувствовал раздражение, Джонни тоже поглядывал довольно угрюмо. Луи заговорил благодушно: В общем, ничего особенного, ребята. Убивать вам его не за что. Можете мне поверить, что любой из вас его убьет и не запыхается. Просто на будущее, если что-то непонятно, спрашивайте Пьера или меня. Не нужно слушать всех подряд. Он взял деловой тон. Чтобы убедиться, Джонни снимай защиту, Жека твоя задача не дать себя убить. Джон, ну ты понял. Перед ним стоял его лучший друг в обычной спортивке, Жека ощутил дискомфорт. Он же ничего сделать ему не может. Не дать себя убить за минуту. Он порезал один выпад, второй, а на третьей рукоять ощутимо отбила пальцы. Шпагу удержал, но только потому, что был к этому готов. И Джонни все-таки его немного жалел. Все ясно? спросил Луи, и, между прочим, ничего не утверждаю просто на будущее. Существуют специальные перчатки, их даже называют каменными, хотя заметить их сложно. Это нанотехнологии. У них пальцы становятся и прям, как каменные. Дорогие игрушки, фехтовальщики ими не пользуются. Да клинок ваш из рук не выбьют, только проткнут раз 20-40, пока вы будете пытаться выбить чужую шпагу. В таких перчатках оружие почти не ощущается, не рекомендую. У Жеки в душе закопошились нехорошие подозрения. Они обменялись в Джонни серьезными взглядами. Эй! воскликнул Лый, я кому сказал, что вам не за что убивать беднягу Мо. Унижать тоже. Парни сердито уставились на Лыи. Не уподобляйтесь. Я дал вам шпаги не для того, чтобы кому-то что-то доказывать, тем более издеваться над заведомо слабейшим, уже свободные рыцари. Он договорил глухо. Нас и так слишком мало в космосе. Жека и Джон виновато потупились. Луи благодушно проворчал. — Ладно, хватит тут мне зубы заговаривать. Отдохнули? Давайте колечками покидаемся.